Глава девятая. Дела имперские и многое необходимое. «О чем говорит ваша светлость?» С легкой паникой в глазах тихо вопросил сокин, сжав крепко от напряжения бокал в руке. «Ну, хорошо», — глубоко вдохнул, с теплой улыбкой отозвался советник, и начал медленно подниматься со стула. «Кровь-то кровь! Ты сам этого захотел! Я буду в своем праве! Жди моих ребятушек или Трубецкого в гости!» Неспешно обернувшись, Потемкин зашагал в самую темную часть кабинета. Марак уже медленно поглощал мужчину, начиная с ног, но в следующий миг до его ушей донес сдавленный голос князя. «Ваша светлость, постойте!» Мужчина всего на миг прикрыл глаза, словно собирался силами. Однако через секунду, протяжно выдохнув, сдался. Да, это Настя заказала Захара хунхузом. Потемкин даже не замедлил свой шаг. Тьма продолжала поглощать пожилого князя. «Я не знал!» Вдруг выкрикнула Сокин, прожигая взглядом спину старика. «Не знал, что это она убила Захара и Трубецкую! Как вы это поняли?» Действительный тайный советник уже почти скрылся во тьме. Но стоило Владимиру закончить свои возгласы, как его собеседник медленно остановился, размеренным шагом вернулся обратно к стулу. «Плохо, Володенька, очень плохо», – тихо отчеканил светлый князь, вновь пересев на свое место. «В творится черти что! В частности, твои бабы позволяют себе все, что только заблагорассудится. Выкладывай давай, и поживее, я внимательно слушаю». «Я не хотел его смерти, а уж гибели Трубецкой подавно» неуверенно проговорила Сокин подняв взгляд на Александра. «Живой Захар, было мне нужнее. Володенька, мне плевать на твои истины не очень чувство. Мы с тобой не в церкви. Захочешь покаяться, запишешься на личного деянца к нашему всемилостивейшему патриарху церковному. А у меня другая работа. А теперь говори все, что знаешь». На несколько мгновений возникла тишина. Устала, выдохнув, а Сокин неспешно заговорила. Первое нападение хунхузов было спланировано Анастасии, но тогда служба безопасности сработала оперативно, и я присек ее намерение. Контракт за голову Лазарева был отозван, а я ее посадил под домашний арест. Обо всем, что произошло дальше, вы должны быть в курсе. Жандармы-ведь были рядом с ним. Тут мне нечего добавить. Как твоя жена с ними связалась? «Думаю, вы сами знаете, как ваша светлость», — усмехнулся невольно князь. «Связаться с ними может любой, только не с каждым они будут работать. А с тем учетом, что ваш третий тайный отдел ведет полноценную войну на их истребление, то, по слухам, они тщательно все перепроверяют и берутся лишь за самые жирные и выгодные контракты». «И вертки сукины дети! Еще одна зануза в моей заднице!» ругнулся невольно советник, не обращая внимания на гримасы Осокина. «Дальше давай!» «Более я ничего не знаю», скорочев недовольное лицо осознался Владимир. «Ведь подобные слова любому главе рода даются с трудом». «Что она теперь натворила?» «Хм, надо же, а ведь и вправду не знаешь», хохотнул без какого-либо веселья старик. «И не лжешь. Хреновый из тебя хозяин дома». Цепким взглядом, глядя на князя, припечатал с советник. «Так слушай же, Володенька, твоя треклятая женушка или ее поверенные посчитали себя самыми умными и где-то непонятным мне пока образом смогли раздобыть артефакт Распутина. К тому же на месте нападения мои умельцы обнаружили слепки его затертой ауры. И два дня назад мы нашли сопоставление в твоем особняке». «Скажи, у тебя много магов на службе, которые имеют доступ в личный покой твоей жены?» «Ты не смотри на меня пришибленным взглядом», — грубо сек старик Сокина. «Таланты везде найдутся, даже в третьем отделе. Так что, мне продолжать? Или сам обо всем догадаешься? Или ты думаешь, за под луной прогуливался рядом в тот день на приеме? В списках приглашенных его не было, с вами тоже». «Однако я уже знаю того, кто обрадуется такой ценной информации». Чем больше говорил светлый князь, тем бледнее становилось лицо его слушателя, ведь крыть попросту было нечем. «Трубецкой ничего не знает», — с тревогой хрипло выдавил у себя Владимир. «Володенька, ты меня за идиота держишь?» — зло прищурился Потемкин. «Или, может, ты все, Волода, за идиота держишь?» Может, это так на тебя твоя жена влияет? Или ты считаешь, что нам здесь под носом война двух боярских родов нужна? Твоя супруга наворотила столько дел, а теперь расхлебывать их мне. Нападение на столпа, хранение и использование распутинского артефакта. Затем еще нападение на того же столпа и боярушню, что привело обоих к смерти. И что же будет с тобой и твоим родом после всего, как считаешь? «И как ты думаешь, что за это грозит Настасья? Плаха? Веселица? Каторга? Или пожизненные застенки в казематах Централа? Выбор большой, как видишь», — не унимался советник. Голос его сейчас сочился такой тьмой и холодом, что пронял даже самого Владимира. «Сейчас тебе спасает лишь то, что ты полный глупец. У тебя есть огромное влияние. То, что ты глава рода. «И то, что императору в данный момент, не нужны такие разборки, ибо подковерных игр ему хватает и без вас. быть другие обстоятельства, он отдал бы тебя Трубецкому, но в данный момент это чревато. Время сейчас неспокойное, слишком много непредвиденных проблем и различных треволнений. Тебе ясно?» «Сколько? Сколько у меня времени?» С хрипотцой осведомился Осокин не в силу поднять глаза на старика. «У тебя три дня, Володенька. Три. Далее ты сам знаешь, что будет. И эта крайность не нужна никому, кроме Мишеньки, само собой». Слова Потёмкина походили на удары молотка в крышку гроба рода осокиных. «И ты ведь отдаёшь себе отчёт в том, что кто-то должен быть наказан? Государь милостив, но покарать виновных необходимо. Либо ты, либо... «Понимаешь, кто? У них тоже грехов за душой достаточно. Воду мутят давно, хоть и не по сеньке шапка. Контрабанда, нелегальный вывод существ и стигмы. Или думаешь, я не знаю, что ты их прикрываешь? Если я сейчас молчу, не означает, что я слеп. Чистка должна была состояться, и пусть это будет именно сейчас. К тому же это да поубавит пыл слишком ретивых, а самое главное...» Мужчина на миг осёкся. Я отрешённым взглядом посмотрел на хозяина усадьбы. «Все волод даёт добро». «Я всё понял. И все сделаю, ваша светлость». Заметным раболепием подчинился князь. «Благодарю императора за оказанную честь и милость. Я этого не забуду». В рабочем кабинете князя Осокина еще долго стояла тишина, и лишь пару минут спустя тот, наконец, смог поднять глаза. Вот только стол перед ним уже пустовало, а в душе медленно и верно стали разгораться невероятная злоба и ярость. Однако вместо того, чтобы рвать и метать, он быстро и тихо мирил все эмоции. Дрожащий рукой потянулся вначале к бокалу со спиртным, но затем осекся и взял телефон. Пару мгновений спустя из трубки донесся рассерженный, заспанный голос личного поверенного. «Володя, твою за ногу! Ты время ведь...» «Закрой рот!» Тихо процедил князь. С той стороны тотчас прекратились все причитания. Поднимай свою задницу с теплой постели Засекин, и слушай меня внимательно. Дикая Стигма, поселок Темных Альвов. Ну, нашли! Не успела переступить порог в мастерской, а каменная стена сместится влево когда меня уже донёсся чуть безумная малость брюжащий голос старика Рострика. Хоть пожилым тут и вовсе не выглядел. Максимум лет на сорок. Физиология Альвов была весьма своеобразной и в чем то схожа с Рианорской. Безна! Но до чего же все таки суетливый старикан? И бес его разберет, то ли он настолько сильно хочет увидеть новый мир, или же просто в угоду своего возраста сильно заинтересовался пространственным артефактом. Так как понятие порталов, что на Земле, что в разрушенном мире Альвов, просто не существовало. Само собой, врата стигмы не в счет, ибо образовались те естественным образом после случившегося катаклизма. «Да ты не перевозбуждайся так, Рострик. Нашли!» Криво хмыкнул я, проникая в глубь обширный по размеру мастерской. «Так чего языком лопочешь?» Он оказался подле меня и чуть не схватил тонкими пальцами ворот моей одежды. П «Показывай скорее!» «Безумный дед, чтоб ему пусто было!» «Не спеши, торопыга!» Я поднял трепицу над головой, в которую был завернут артефакт. «Ключи от склада вперед, а затем я помогу тебе с его осмотром». «Чего? Да держите свои ключи! У самого дальнего края склад. Нужно лишь приложить!» Он раздраженно снял с пояса горсть артефактных ключей. «А насчет твоей помощи? Так сдалась она мне вовек! Ты молокосос ещё, у которого губы ещё мамкину титьку помнят! Не путайте под ногами!» «Надо же, а я себя считал слишком эксцентричным и вспыльчивым». «Ну ничего, хрен турхлявый, попадешь ты на землю под мою юрисдикцию. Видать, сработаемся». Стоило подцепить указательным пальцем ключи, как тряпица перекочевала в руки рострика. Через миг тот -то уже умчался в противоположную от меня сторону к нескольким верстакам, бережно удерживая артефакт двумя ладонями. Сдается мне, что с такой же заботой он вряд ли понесет невесту под венец. «Максимум будет гнать ее пинками». Хотя если это будет какая-либо артефактная марионетка, то все возможно. Как бы то ни было, но в данный момент меня одолевало некоторое волнение. В последние дни приходилось держать тебя в руках, а эфир в жестком узде. Не хотелось разочароваться раньше времени. У нужного места я оказался в мгновение ока и, приложив ключ к выемке в стене, стал ожидать. Пара-тройка секунд, и каменную перегородку тряхнуло. Та медленно отходила в сторону в то время как во тьме склада начали быстро вспыхивать осветительные кристаллы. Помещение оказалось небольшим, примерно метров двадцать в длину и метров пять в ширину. Тут было множество различных стеллажей и полок. Стоило сделать один-единственный шаг вперед, как небывалое чувство эйфории и неудержимого восторга медленно стали образовываться и расти внутри. Хотелось упасть прямо на месте и не вставать. Я желал ощущать эти эмоции и вечность. Бесконтрольный эфир в любой миг готовился вырваться наружу. Радостная скалсом сам по себе быстро формировалась на моем лице. «Наконец-то!» — облегченно выдохнул я, закатывая блаженные глаза и запрокидывая голову назад от осознания всех открывшихся возможностей. «Бездна услышала мои молитвы. Какое все таки забытое и приятное чувство!» Мне не требуются долгие часы расхаживания по складу, дабы выбрать нужные предметы. Мне достаточно доли секунды, чтобы понять, что и где лежит. Семь. Семь необходимых ингредиентов и предметов я ощутил почти сразу. Это было запредельное число, по крайней мере, в данный момент и в данном месте. Все негативные мысли после убийства, и неудачного слияния двух сил, как рукой сняла. «Рострик!» — выкрикнула я в пустоту. У меня есть право брать все что заблагорассудится «Выйдите хоть весь склад мне сейчас на это плевать рявкнул старый артефактор видимо он намек отвлекся от магических приспособлений самого верстака ядовитый желчи в его голосе хватило бы на все войска российской империи Патриарх все равно дал добро само собой если это поможет нам расквартироваться в новом мире поможет ростык широко оскалился я. Параллельно взглядом отслеживая необходимое. И еще как поможет!» «Тогда не вижу проблем!» Отмахнулся от меня Алиф и, похоже, вновь вернулся к своей работе. Зажмуривавшись от удовольствия и предвкушения, я сделал несколько шагов вперед, между делом выпуская наружу волны бесконтрольного эфира. Пришлось даже обнажать все свои реанорские чувства, чтобы ничего не пропустить. Затем самопроизвольно... Глубоко вдохнул столь чарующий аромат будущей силы. Моей силы. Одна хрупкая руда, один непереработанный шлак, два мизерных драгоценных камня. Громовка маловато, но должно хватить. Так-так-так, далее были. Что-то знакомое. Весьма интересный аромат. Ага, вспомнил. Стружка с кости какой-то твари. Ее придется окислить и довести дома. И на сладкое два вида... Почти готовой кислоты. Надо будет кое-что добавить, но это ерунда. Надеюсь, разделанные сарканы Симоны с ее девочками со своим алхимическим складом меня не разочаруют. И Симона, и ее девочки меня не разочаровали. А уж сарканы подавно. К тому же алхимический склад мало чем отличался от артефактного. Лишь добавок имелось несколько обработанных ледников для сохранения трав и поддержания необходимой минусовой температуры. Правда, у альвы было всего пять требуемых мне ингредиентов. В основном это речейшая трава, а также выжимка и пары настойка двухсотлетней давности. Само собой, многое здесь не произрастало, и часть находившегося добра на складе была добыта еще в разрушенном мире альвов. Старые запасы, как объяснил алхимик. Здесь же своими силами и силами своих трех учениц Симоне удавалось выращивать и поддерживать весьма скудное растительное разнообразие целебных трав и растений. Но даже так они не опускали руки и тщательно присматривали за теплицами и парниками неподалеку. А такие старания дорогого стоили. Порадовали саркана алхимики перетащили все свои каменные пинаты, а точнее, порадовали две вещи с самого саркана: кристаллизированная эссенция льда и роговица с его глаз. Все остальное для меня было попросту бесполезно. Ну, как? нетерпеливо и с легкой тревогой в голосе спросила Альва, которая была одета в подобие химической мантии. Девочки за ее спиной переминались ноги на ногу, пока я с закрытыми глазами созерцал и ощупывал все необходимое бесконтрольным эфиром. Ты нашел что-нибудь стоящее? Нашел! радостно сколобился я, обернувшись к молодой Альве. Еще как нашел? Слава Творцу! С облегчением выдохнув, жизнерадостно изрекла девушка однако уже в следующий миг она заметно смутилась. «Захар, скажи, а у тебя точно получится вывести нас в другой мир?» «Получится, Симона, не переживай. Обещаю вам», — подбегнул я весело Альве и её ученицам. «Само собой, если Рострик не будет упираться и позволит ему помочь». «Вот же старый, трухлявый, дубовый нарост! Что он опять натворил?» «Не переживай, пусть пытается. все равно придет ко мне». Успокоил я алхимика, поглядывая себе за спину в сторону склада, где покоились ценные для меня предметы. «У меня пока мест тоже имеются свои заботы. К тому же есть просьба к тебе и твоим девочкам. Карл сказал, чтобы я обращался к вам в случае чего». «Что от нас требуется?» — заинтересованно спросила Симона. И стоило ей деловито щелкнуть пальцами, как одна из девушек за ее спиной схватила из-за карандаш кусок пергамента. «Мне требуется звуконепроницаемое помещение». Чан с кипящей водой, очень много воды. Ванна. А также я хочу позаимствовать у тебя некоторую часть оборудования и инструментов и твою походную алхимическую лабораторию. Все остальное я возьму у Рострика. Тот настолько увлечен артефактом, что даже не заметит, если там пробежит стоянказов. Не проблема. Комнату тебе покажем и все остальное доставим туда же. Со всей серьезностью кивнула женщина. Но зачем тебе это? Так нужно, Симона. Поверь, так нужно. «Если у меня все получится, то договориться с императором по поводу вашего будущего в новом мире будет гораздо проще». Не успел я закончить, как и молодые аливы за спиной Симуанны. С радостными улыбками стали переглядываться между собой. Да и сама женщина была не менее довольна моим ответом. «Лукавлю и на в неких моментах. Ну, на что только не пойдешь ради достижения своих целей. Мерзавец я, что поделать». Как ни странно, уже спустя несколько часов все необходимое было в оперативном порядке подготовлено и доставлено расторопными альвами в одну из комнат. Приступать к формированию рунного тела можно было в любой момент. Вот только рвануть там все в парах и отгородиться от всего мира просто так не получится. Потому предстоял разговор с Алиной и Карзумов, так как, думаю, Трубецкая не поймет долгого отсутствия, в принципе, как и Патриарх Темного Течения. Ведь мне придется исчезнуть причем на весьма солидный промежуток времени. К тому же надо молить бездну, чтобы все мои задумки не вышли боком, и надеясь, я не сдохну в процессе, ибо создание тела будет весьма болезненным и весьма мучительным. И весьма это мягко сказано».